Глава третья Утром вторника, 23 мая 1786 года, Джон Холдсворт проснулся, когда еще не рассвело. Он слушал скрип дерева, вздохи ветра в оконном переплете и гнусавый храбслуги по ту сторону перегородки. Глядел, как первые проблески света проникают сквозь ставни и постепенно наливаются силой. Вскоре после рассвета он оделся, спустился вниз с башмаками в руках и выскользнул из дома еще до того, как проснулась горничная. Прошлым вечером он подслушал, как фармеры ссорились из-за его присутствия в доме. Он знал, что жена обладает более сильной волей, и торжество ее точки зрения всего лишь вопрос времени. Утро оказалось прекрасным. Огромный купол собора святого Павла ослепительно белел за рекой. Его силуэт четко выделялся на фоне синего неба, и стайка облаков выстроилась на восточной стороне горизонта, словно караван парусов. Самарика уже была залита яликами и баржами, стоял отлив, и мусорщики бродили по обоим берегам. Чайки кружили, кричали и ныряли за добычей между ними. Было более ясно, чем обычно, и дым, который натужно поднимался из бесчисленных труб, казалось, нарисовали чернилами. Холдсворт прогулялся вдоль Темзы до Лондонского моста — Похоже, в этот час бодрствовали исключительно бедняки. «Бедность», — говорил себе Джон, пробираясь вдоль реки, — «это состояние, которое благопрепятствует познанию прихоти и слабости человеческой природы. Он никогда по-настоящему не замечал бедняков в дни своего процветания, разве что в качестве раздражающих мелочей, наподобие в вшей, или, в лучшем случае, зрителей великой драмы существования, в которой роли со словами играли их более успешные сородичи». Джон пробормотал это вслух, и случайный прохожий обошел его стороной. Единственное стоящее знание — то, что от голода мутится в голове. На Лиденхолл-стрит один из учеников уже снимал ставни. Холдсворд хранил свою тачку и остатки книг в маленьком кирпичном флигеле на заднем дворе. В былые времена здесь работал переплетчик, но Нед Фармер поручил его часть работы субподрядчику — поскольку миссис Фармер полагала, возможно, справедливо, что это более выгодно. Холдсворд снял покрывало с тачки, медленно выкатил ее со двора и пошел на запад по Лиденхолл-стрит. Бывали дни, когда он доходил до самой Пикадилли, никогда не оставаясь на одном месте подолгу. Лабиринт улиц представлял собой большой магазин, и каждый уличный торговец ревниво охранял свою территорию от посягательств. Книги в его тачке стоили гроши и все же с их помощью можно было заработать больше, чем ничего. Благодаря им он пока не впал в абсолютную нищету и полную зависимость от доброты Неда. В тот день Джон скудно пообедал хлебом, сыром и элем в убогой маленькой таверне на Комптон-стрит. Затем потихоньку вернулся в Сити. На углу Лиденхолл-стрит торговец певчими птицами собирался домой. Олдсворд опустил ручки тачки на землю. Наклон был удобен для торговли, и он использовал его при малейшей возможности. Вечер был приятным. Опять же, хорошо для торговли. Вскоре книги Холдсворда ворошили уже трое или четверо мужчин. Большинство книг являлись сборниками проповедей и другими благочестивыми трудами. Но имелись также стихи, несколько переплетенных номеров Рэмблера и разрозненные издания классических авторов, которые значительно потеряли в цене, покрывшись пятнами сырости или прокоптившись в дыму. Среди прохожих, листавших книги, имелся сгорбленный человечек в суртуке табачного цвета. Лицо темное и кожестое, поразительно напоминало переплет книги, которую он изучал. От «Горация в поллиста. листа». Холцворд наблюдал за ним, но незаметно. Мужчина выглядел респектабельным, возможно, аптекарь. В нем ощущался человек интеллектуального труда, как и в том парне на прошлой неделе, которого Джон принял за сельского священника и который стащил Лонгина в двенадцатую долю листа, когда Холдсворд отвлекся на другого покупателя. Человечек почесал шею правой рукой. Его пальцы скользили под толстым, не по сезону шарфом, словно голодные зверюшки. Он посмотрел Холдсворду в глаза» отдернул руку, быстро кивнул и придвинулся чуть ближе. «Я имею честь говорить с мистером Холдсвортом», — спросил он сиплым голосом, почти шепотом. «Да, сэр». Прежние клиенты нередко узнавали его в изменившихся обстоятельствах и желали переброситься парой слов, из любопытства, быть может, или из жалости. Он им не препятствовал, поскольку порой они покупали книги, а он не мог больше позволить себе быть гордым. «Превосходно!» — ответил человечек. В беседе наступило затишье, воспользовавшись которым, юноша с печальными глазами приобрел серьезный призыв «Лоу». Человечек отошел в сторону на время совершения покупки, листая страницы «Горация». Когда покупатель удалился, он поднял взгляд от книги — «Я заглянул с визитом к мистеру-фармеру». Он прочистил горло и поморщился, как будто от боли. «Надеюсь, я не слишком неделикатен?» «Вы всего лишь правдивы, сэр. Заведение принадлежит ему». «Верно. И...» «Как бы то ни было, он сказал, что я могу найти вас здесь». «Чем могу помочь, сэр? Вам нужна какая-то конкретная книга?» «Нет, мистер Холдсворд». «Мне нужна не книга, мне нужны вы». «В таком случае, сэр, я к вашим услугам. И зачем же я вам понадобился?» э, «Прошу прощения, я не представился. Меня зовут Кросс, сэр Лоуренс Кросс». Они поклонились друг другу, стоя по разные стороны тачки с книгами. Другие потенциальные покупатели уже разошлись. «Я хотел бы сделать вам предложение». «Конечно, пожалуйста» этот вопрос не подлежит обсуждению на улице когда вы освободитесь Холдсворт взглянул на солнце через полчаса вероятно тогда мне останется только отвести свою тачку к мистеру фармеру мистер кросс снова потер шею замечательно вы не изволите составить мне компанию в кофейне святого павла скажем через сорок минут Холдсворт согласился и человечек поспешно удалился Через 20 минут Холдсворд покатил тележку по улице и оставил ее на ночь на заднем дворе. Он надеялся уйти незамеченным, но Нед фармер выбежал из магазина и положил ему руку на плечо. «Джон, это чертовски неучтиво — убегать, не обменявшись и словом!» Он хлопнул товарища по плечу. «Где ты был сегодня утром? Должно быть, выскользнул из дома еще на рассвете!» Я рано встал, не мог уснуть. «Ну хорошо, а сейчас?» Колдсворт объяснил, что у него назначена встреча. Он не мог привести другую причину, а именно, что находит бодрую трескотню Неда почти такой же докучливой, как его неизменная доброта. Вдали от дома, вдали от миссис Фармер, он выказывал ее без ограничений, что тяготило сильнее, чем можно вообразить. «Да, кстати, о тебе кто-то спрашивал», — поспешно добавил Нед, поскольку вовсе не был бесчувственным. Высохший человечек, похожий на коричневую обезьянку с жестокой простудой. Я сказал, что можно отыскать тебя на углу. Его широкое красное лицо на мгновение омрачилось. Надеюсь, он прилично себя вел? Вполне. Так, значит, он тебя нашел? И что? Вот он-то и назначил мне встречу. Я же говорил! «Человек с твоей репутацией должен привлекать предложения со всех сторон. Это просто вопрос времени, Джон. Не сдавайся, и жизнь снова наладится». Нед покраснел еще гуще. «Черт бы побрал мой длиннющий язык. Вечно он бежит впереди меня. Извини. Я имел в виду только деньги, разумеется». Холдсворт улыбнулся ему. «Я пока не знаю, чего он хочет». «Возможно, он хочет купить книги, — предположил Нед, — и нуждается в твоем совете». «Он не похож на человека, у которого есть лишние средства для приобретения предметов роскоши». «Пфф!» — громогласно фыркнул Нет. «Книги — это не предметы роскоши! Это пища и вода для рассудка!» Хотя Джон пришел слишком рано, мистер Кросс уже ждал в кофейне, сидя за одним из маленьких столиков у двери. «Я заказал Херес!» — пробормотал он. «Надеюсь, вы не откажетесь?» Холдсворт сел. Мистер Кросс не выказывал склонности немедленно перейти к делу, которое привело его сюда. «А вы высокий», — заметил он, — «и к тому же широкоплечий. Я издали заметил вас в толпе. Думал, окажетесь старше, но вы еще довольно молодой человек». «Но опытный сэр, не сомневаюсь». Во время ожидания Хереса Кросс упорно говорил о теплой погоде, переполненных улицах и нестерпимом зловонии реки. Официант пришел довольно скоро, и Холдсворд с удивлением отметил, что он также принес печенье. Первый глоток вина, казалось, одновременно скользнул жаркой струйкой в желудок и поднялся не менее жарким паром прямо в мозг. Мистер Кросс поставил рюмку и достал роговую табакерку. Постучал по крышке, но открывать не стал. Должно быть, вам приходится нелегко. Простите, сэр. Нет, это вы меня простите, ради Бога, за мою дерзость, но сегодня я наблюдал за вами вы переносите невзгоды с превеликим терпением. Холдсворд наклонил голову, размышляя о том, что этот человек сделал весьма далеко идущие выводы из столь поверхностного знакомства. Мистер Кросс взял понюшку табака, закрыл глаза и вдохнул. Через несколько секунд он чихнул с таким взрывным звуком, что разговоры за соседними столиками на мгновение утихли. Он достал носовой платок в пятнах, вытер слезящиеся глаза и высморкался. «Ради бога! Поверьте, сэр, я не хотел вас оскорбить. Скажите, у вас сейчас достаточно свободного времени, чтобы выполнить одно поручение». Это зависит от его характера. — У вас репутация великолепного букиниста. Говорят, вы разбираетесь в ценности книг. Холдсворд промолчал. — К примеру, вы составили каталог библиотеки Митчелла, — продолжил мистер Кросс, — и осуществили ее продажу. Насколько я понял, сэр Уильям остался весьма доволен результатом. И, конечно же, собрание архидиакона Картера. Джон кивнул. Кросс провел неплохое расследование. Его договоренность с сэром Уильямом Митчеллом не становилась достоянием общественности. Пожилой мужчина ослабил шарф на шее. «Таким образом? И я не погрешу против истины, если скажу, что каталогизация и оценка подобных библиотек лежит в пределах вашей компетенции?» «Разумеется». «И вы также способны дать совет касательно заботы и ухода за ценными книгами?» «Естественно». «Книга печатания и переплетное дело — часть моего ремесла. Я правильно понимаю, что в то поручение, о котором вы упомянули, входит составление каталога библиотеки?» «Возможно, в числе прочего». «И это ваша личная библиотека, сэр?» «В настоящее время она принадлежит моему нанимателю». «И что именно вы хотели бы поручить мне от его лица?» «Мой наниматель — леди, сэр». Мистер Кросс заново наполнил рюмку Холдсворта. «Скажите, имя Олдершоу вам о чем-нибудь говорит?» «Покойный епископ Розингтонский». «Именно. Вы были знакомы?» «Нет, сэр. Я не имел чести служить его при освященству. Знал его лишь по рассказам. Выходит, его библиотека еще не распродана?» «Пока нет. Она принадлежит его вдове». Его Преосвященство всецело доверял суждению леди Анны. Я полагаю, коллекцию весьма значительной как по объему, так и по стоимости. Несомненно, это совпадает с общим мнением. Мистер Кросс поскреб щетину на подбородке. «Что ж, сэр, вы сказали, что в настоящее время свободны и можете выполнить поручение подобного рода. Насколько я могу судить, вы кажетесь вполне сведущим для предстоящей задачи». «Но, разумеется, решение должна принять сама леди Анна!» Холдсворд склонил голову. «Разумеется!» Кросс устроил пышное представление вокруг очередной понюшки табака, за которой последовал тот же взрывной ритуал, что и в прошлый раз. Он быстро поднял глаза, как будто осознал, что Холдсворд наблюдает за ним. «Осталось только договориться о времени, когда вы нанесете визит ее светлости!» «Минуточку, сэр!» «Почему ваш выбор пал на меня? Есть множество не менее компетентных особ, которые могли бы выполнить подобное поручение, и это только мягко говоря». «Увы, я не могу вам сказать», — ответил мистер Кросс нарочито двусмысленно. «Ее светлость полагает, что ваш визит будет уместен завтра до полудня». «Прекрасно. Смею предположить, ее светлость находится в городе?» «Да, я дам вам адрес». Джон пригубил Хереса и откусил от очередного печенья, стараясь не проглотить его целиком. Кросс тем временем достал потрепанную записную книжку, вырвал лист, нацарапал пару слов карандашом и протянул через стол. «Голден Сквер, 35», — вслух прочел Холдсворд. «Одиннадцать утра». «Дом стоит на северной стороне!» Кросс отодвинул стул и встал, махнув рукой официанту. Он отвернулся, чтобы заплатить по счету. Казалось, внезапно заторопился. Затем снова повернулся к Холтсворту и кивнул. «Весьма обязан вам, сэр», — прошептал он. «Да, обязан. Желаю приятного дня». Джон кивнул в ответ и проследил, как человечек тенью скользит через битком набитый зал на улицу. Потом он съел оставшиеся два печенья и допил Херес, находясь в приподнятом расположении духа от перспективы получить работу. Но когда он отодвинул пустую рюмку, ему пришло в голову, что благодарность мистера Кросса кажется поистине несоизмеримой с природой соглашения, которое они только что заключили. Более того, на мгновение черты его лица сложились в выражение, которое поразительно походило на облегчение. «На Голден Сквер...» Леди Анна Олдершоу сидела в низком кресле красного дерева у мраморного камина в задней гостиной. Несмотря на теплый день, в стальном очаге пылал огонь. На леди Анне был траур. Лицо ее, как всегда, оставалось безупречно белым, монохромным вторжением в цветной мир. На ее коленях лежала раскрытая книга. Горничная штопала белье за столом у окна. Леди Анна вошла в этот дом невестой, поскольку он был частью ее брачного контракта вместе со всем содержимым. В этой комнате мало что переменилось с тех пор. Тяжелые бархатные занавеси выцвели до пыльно-янтарного цвета, а на крашенных стенах появились бледные пятна в тех местах, где поколение слуг стирало свечную копоть. Элеонор Карбери присела в реверансе в дверях. С безмерной снисходительностью леди Анна протянула ей руку и даже дала знак, что Элеонор может поцеловать ее в щеку. «Как мило, что вы приехали в такую даль», — заметила она, «и к тому же в общественном экипаже. Я непременно отправлю вас обратно в своей личной карете, но вы, надеюсь, не слишком торопитесь?» «Я должна вернуться в четверг», — ответила Карбери. «Доктор уверяет, что не сможет обойтись без меня сколько-либо дольше. Он сейчас не похож на самого себя». Теплая погода выбивает его из колеи. С машинальной любознательностью потомственной аристократки леди Анна методично удовлетворила свое любопытство касательно путешествия Элеонор, погоды и здоровья доктора Карбери. Существует правильный способ что-либо делать, и неправильный. Леди Анна знала Элеонор с тех пор, как та была девочкой, и после смерти своего отца она месяцами проживала под крышей Олдершоу. Хозяйка, вероятно, любила Элеонор, как и все прочие живые существа, не считая собственного сына, и скучала по ней почти как по дочери, когда не видела сколь-либо продолжительное время. Но та стояла ниже по социальной лестнице, и она никогда об этом не забывала. Наконец, слуги оставили их наедине, и вскоре после этого обмен любезностями был завершен. Леди Анна сложила руки на коленях и уставилась на огонь. «Есть новости о Фрэнке?» «Доктор Карбери осведомлялся о нем не далее, как вчера, мадам, и я счастлива сообщить, что новости хорошие. Его тело идет на поправку, и дух намного спокойнее, чем прежде. Доктор Джермин приложил для вас письмо, вот оно». Она протянула письмо леди Анне, которая отложила его в сторону и спросила, не желает ли Элеонор подкрепиться после путешествия. Но взгляд ее то и дело падал на конверт, и Элеонор намекнула, что ей самой не терпится узнать, как дела у мистера Фрэнка, и громко поинтересовалась, не содержится ли в послании доктора Джермина более развернутой версии его словесного сообщения доктору Карбери, по необходимости столь краткого. В ответ на это леди Анна отыскала очки, взяла конверт, сломала печать, быстро просмотрела письмо и подняла глаза. «Доктор Джермин пишет, что дела у Фрэнка идут на лад». «Но нам не следует надеяться на скорое исцеление». Она поджала губы. «Что ж, моя дорогая, за этим мы проследим». «Говорят, доктор Джермин весьма способный врач». «Несомненно. Но разве мистер Ричардсон не несет определенной ответственности за то, что случилось? В конце концов, он тьютер Фрэнка. Надеюсь, я не поступила необдуманно, поместив Фрэнка под его опеку». В то время я испытывала некоторые сомнения насчет своего выбора, но он понравился Фрэнку, и сын надавил на меня. «Скажите, дорогая, он не говорил чего-либо способного пролить свет на поведение Фрэнка? Я постоянно спрашиваю себя, нельзя ли было этого избежать, если бы он внимательнее следил за своим учеником?» «Тьютору не всегда легко надзирать за подопечными, мадам. Особенно...» Элеонор поискала слово, которое не оскорбило бы слух леди Анны. Особенно, когда его ученики обладают таким твердым характером, как мистер Фрэнк. «Вероятно, даже мальчиком он всегда стремился верховодить», — согласилась леди Анна. «Он воден до мозга костей». Но Фрэнк еще очень молод. Он нуждается в руководстве более зрелых и мудрых умов. В дверь постучали, и на пороге вырос лакей. Он объявил, что явился мистер Кросс и просит о чести переговорить с хозяйкой. «Впустите его!» «Нет-нет, дорогая, вы можете остаться», — велела она Элеонор, которая привстала со стула. «Я хочу, чтобы вы тоже выслушали мистера Кросса. Он помогает мне в одном маленьком предприятии». Мистер Кросс проскользнул в комнату, очень низко склонился перед Леди Анной и намного менее низко перед Элеонор. Он был дворецким, олдер-шоу, но в действительности знал Леди Анну намного дольше, чем кто-либо в доме поскольку вырос в поместье графа Водона рядом с Лидмутом и сделал первые шаги на выбранном поприще под руководством тамошнего дворецкого. «Ну, — поторопила леди Анна, — вы можете свободно говорить при миссис Карбери?» «Я виделся с мистером Холдсвортом, миледи. Он нанесет визит вашей светлости завтра утром». «И что вы ему сказали?» Я упомянул лишь о предполагаемом составлении каталога и оценке собрания его светлости и, возможно, необходимости советов по его сохранению. Хотя он никогда не имел чести вести дела с его светлостью, он, разумеется, прекрасно осведомлен о репутации коллекции». «Но больше вы ничего не сказали?» «Нет, мадам. Я в точности следовал вашим указаниям». Он прочистил горло. Он, однако, спросил, почему я обратился именно к нему, а не к другому специалисту его квалификации. Мне пришлось сказать, что я не могу ответить на этот вопрос. Надеюсь, я поступил правильно?» «Совершенно правильно, мистер Кросс», — милостиво уронила леди Анна. «Как он вам показался?» «Боюсь, он находится в весьма стесненных обстоятельствах, и невзгоды изрядно его тяготят. Но он, несомненно, способен справиться с библиотекой», — «Как вы и сказали, я навел обширные справки на этот счет, прежде чем обратился к нему. Что до него самого, то он моложе, чем я ожидал. Обладает приятной внешностью, энергичен и физически развит». «Очко в его пользу», — заметила леди Анна. «Продолжайте». «Он мало говорил, но исключительно по делу, мадам. Я бы сказал, что он обладает благоразумием и изрядной решительностью. В целом, мое первое впечатление оказалось благоприятным». Леди Анна поблагодарила его, и дворецкий удалился. Когда дамы снова остались одни, она повернулась к Леонор. Вот видишь, моя дорогая, я воспользовалась твоей подсказкой. Дрожайшая мадам, молю Бога, чтобы наш план не сорвался. Я бы ни за что... Тогда давайте надеяться, что он не сорвется, перебила Леди Анна неожиданно резким тоном. Завтра мы узнаем, считает ли автор анатомии призраков себя способным применить на практике то, что проповедует».